Те же люди дожидались на скамейках в вестибюле, только одного громадного рыжеволосого полицейского офицера не знал в лицо Иванчук. В боковой комнате по обыкновению засиделся за бумагами угрюмый старший секретарь Афанасий Покоев, а в приемной вежливо осведомился о здоровье Иванчука титулярный советник тиран. После тоскливой тревоги тех мест, где Иванчуку приходилось быть в этот день, все это приятно его поразило. тиран немедленно доложил о нем военному губернатору. Через минуту Иванчук был принят. Палин в парадном мундире при ленте и палаше стоял у стола, надевая тугие белые перчатки. В этом тоже не было ничего необыкновенного. Граф часто выезжал из дому и в более поздние часы. Никакого волнения на его лице Иванчук не заметил. Напротив — Палин был, по-видимому, прекрасно расположен, мурлыкал какую-то песенку, что делал только в минуты очень хорошего настроения. «Конечно, все в раке», — облегченно подумал Иванчук. «Особенные приказания на сию ночь и на завтрашнее утро», — повторил Палин, выслушав Иванчука. «Никаких особенных приказаний». «Ах, чуть не забыл». На завтрашнее утро есть приказание. Сказывали мне, будто на Петербургской и на Выборгской стороне сугробы снега в человеческий рост. Так что и ходить по улицам невозможно. Ежели правда, то безобразие. Велите, пожалуйста, о плече его завтра же расчистить улицы. Он разгладил на левой руке перчатку и снова замурлыкал песню. Ну, разумеется, вздорно. Эк, мастера стали врать люди, — подумал Иванчук, немного обиженный, но и успокоенный особенным приказанием Палина. — Да вот что еще, — небрежно сказал Палин, натянув и правую перчатку. — Вы ведь свободны в эту ночь? Иванчук побледнел. Он больше всего боялся, как бы военный губернатор не предложил ему принять какое-либо участие в деле. — Я, я, ваше сиятельство... жена больна что прикажете вот что я прикажу мой милый сказал палин подчеркивая слово прикажу я сейчас еду к генералу талызину в казармы преображенского полка иванчук совершенно побелел меж тем ко мне сюда будут люди по важному делу извольте оставаться здесь на крыльце и всем кто спросит граф пален Указывайте ехать к Талызину. В час ночи можете идти спать. Всем, кто скажет, граф пален Поняли? С ужасом глядя на своего начальника, Иванчук медленно кивнул несколько раз головой. Ему от волнения было трудно говорить. Палин посмотрел на него внимательно. ну стык пожалуйте за мной. Мне пора. Холодно, — сказал он. Внизу все встали и вытянулись. Надевая шинель, Палин подозвал того полицейского офицера, которого не знал Иванчук, и сказал несколько слов негромким голосом, показывая глазами на Иванчука. Полицейский оглянулся и проговорил уверенным тоном. — Слушаюсь, ваше Вот и он с вами здесь постоит, чтобы вам не так было скучно. «Эх, стужа какая!» «Ну, спрощайте!» Он кивнул им головой, затем уже на пороге раскрытый лакеем настиж двери, точно что-то припоминая, повернулся, окинул взглядом в вестибюль, лестницу, быстро вышел и сел в сани. «Влейб компанский корпус!» — приказал он кучеру. Глава двадцать шестая Что с ним прикажете делать? Разводя руками, сказал Уваров, войдя в комнату, где жил Шталь. Новые виш пожи потребовались. На нынешнюю ночь. Он опять засмеялся нехорошим смехом. Шталь молчал. Уваров махнул рукой и сказал Шталю. — Ну что ж, как приказал, так и сделаем. Нынче он еще царь. Съезди, родной, в первый корпус и скажи князю Зубову, чтобы сегодня же прислал новых пожей Доложи также, что конно-гвардейский караул сменен...